борец за независимость Пример Соединённых Штатов Америки, освободившихся от господства Англии в 1783 году, оказался заразительным. Молодой испанец Симон Боливар, который в 1805 году посетил США, решил участвовать в освобождении от испанского господства стран Южной Америки. Он возглавил освободительное движение в Новой Гранаде. испанском вице-королевстве в Южной Америке, включавшим в себя территории современных Колумбии и Панамы. В 1813 году его провозгласили освободителем Венесуэлы, а в 1825 году он встал во главе образованной на территории Верхнего Перу республики, названной по его имени Боливией. Боливар был сыном испанских аристократов, родился в Венесуэле, в Каракасе, где жил до 9 лет. На его воспитании и мировоззрении большое влияние оказал учитель и просветитель Симон Родригес. От него были Вар проникся духом свободолюбия. После смерти родителей он переехал в Европу, жил в Испании, в Мадриде изучал право, побывал в Англии, Германии. Во Франции проникся ещё большим духом революционной свободы. И в 1805 году, дав на вершине Авиньонского холма в Риме торжественную клятву освободить свою родину от гнёта пришельцев-испанцев, Он уехал в Соединённые Штаты изучать опыт освободительной борьбы. В Венесуэлу он вернулся в 1810 году, где уже начиналось движение против владычества испанцев. Он примкнул к повстанцам. Только у них не было денег, требовалась поддержка других стран. Революционные руководители направили Симона Боливара в Лондон, но английское правительство с осторожностью отнеслось к его радикальным предложениям и не выразило желания поддержать устремления революционеров. Тогда сам Боливар завербовал транспорт и вернулся на родину с винтовками и пушками. Революционное движение охватило значительную часть страны. Боливар получил чин полковника, его назначили губернатором в Пуэрто-Кабелло. Впереди явно обозначилась перспектива освобождения страны, но неожиданное землетрясение 1812 года, которое духовенство истолковало как небесную кару за сопротивление законной власти, буквально остановило революционно настроенный народ. Люди испугались небесных кар и признали над собой власть Испании. Боливару пришлось покинуть Венесуэлу. При содействии президента Новой Гранады он собрал небольшую армию и прогнал испанцев из долины Кукуты. Поднял восстание в Мериде, захватил Трухилию и стал преследовать армию Монтаверде, пока не разбил его при Тинакетто. Дорога на Каракас была свободна, и Боливар вошёл туда победителем. Его признали диктатором. В этом звании он был утверждён Конгрессом союзных провинций в 1814 году. Но война против испанского владычества не закончилась. Испанцы призвали разные племена подняться на борьбу против повстанцев. Боливару и его революционно настроенным сторонникам пришлось испытать горечь поражения. Он сам чуть не стал пленником испанцев, и снова ему пришлось уехать в Новую Гранаду. Снова ему дали войска, но неудачи следовали одна за другой. Он бежал на Ямайку, затем на Гаити и опять собрал войска, получив в своё распоряжение морские корабли. Из Лондона прибыла на помощь солдаты. Ему повезло. В 1820 году в Испании началось восстание, которое вызвало в стане испанских колонистов замешательство. Армия Боливара, одушевлённая сообщениями из Испании, освобождала одну провинцию за другой. В 1824 году испанцев изгнали с территории Колумбии. Боливар вступил в Верхнее Перу и овладел Лимой. Через год его назначили диктатором, а страну в его честь назвали Боливией. У Боливара был грандиозный проект создать Южные Соединённые Штаты, в которые вошла бы Колумбия, Перу, Боливия, Ла-Плата и Чили, но многие стали обвинять его в наполеоновских замашках, и проект не был осуществлён. В ряде освобождённых стран начались волнения. Боливар пытался утихомирить восставших. Венесуэльцы хотели отделиться от колумбийцев. Боливар намеривался провести реформы, но осуществить их оказалось гораздо труднее, чем вести открытую борьбу против угнетателей. Он подал прошение об отставке и удалился в Картахену, где вскоре умер. Только в 1832 году венесуэльцы отдали дань его заслугам, перенесли прах Боливара в Каракас, где в его честь соорудили триумфальную арку. В Боготе ему поставили статую в Лиме конную статую